Ничего подобного даже в малой степени не было в Андрея Алексеевиче. Понимаю всю самонадеянность подобного заявления и все-таки утверждаю, семь лет работы бок о бок с Поповым позволяют смелость в оценках некоторых его человеческих черт и качеств. В художественном театре актеров, отмеченных общественным мнением, высоко оцененных народом, На спектакль, в театр и по домам уже после работы разводят на машинах. Это никакая не привилегия, а обычное беспокойство администрации и отчеткой, бесперебойной работе театра. Сохранишь силы и здоровье своих не очень молодых, именитых работяг, и спектакли будут идти в русле, ранее объявленного афиши. Здесь все взаимосвязано. Простудился. Слег актер, принявший после спектакля душ и направившийся домой пешком, нужно отменять следующий, уже назначенный спектакль с ним. А это бывает неудобно. Художественный театр Марка. рой с больничным листом, с температурой, когда глаза слезятся, и их выворачивает грипп или горло души тангина, не глотнуть, не молвить, все ж приходится работать. Сохранить настроение уже пришедшего зрителя, укрепить его доверие к театру, Для нас не пустые слова и стремления. Это наш долг, наша профессиональная, гражданская, или да и просто человеческая этика. Андрей Алексеевич приезжал на спектакль раньше меня. Он начинал Чеховского Иванова. И доставив его в театр, машина шла за мной. Со спектакля же мы всегда, или почти всегда, ехали вместе. По пути завозили меня, и потом уже везли его одного, Часто получалось, что Попов сидел и ждал меня в машине. Образ Иванова выстроен на редкость трудоемко, и протащить, проволочь эту роль в спектакле, ох, как непросто. В глазах круги, руки проделывают какие-то странные тремоло. Очень хочется сесть, а не можешь. Из одного конца уборной в другой дерганно вышагиваешь, словно на шарнирах. А наши добрые друзья, костюмеры, ухитряются стаскивать прилипшую к тебе мокрую рубаху, и ты, как рыба, выброшенная на лёд, немножечко подхватываешь воздух и не сразу соображаешь, если тебя о чем-нибудь спрашивают в этот момент. Если зрителю, только что ушедшему со спектакля, показать, что происходит с актерами за сценой, вернее, что остается от них, думаю, это было бы ему не менее интересно, чем фокусы всяких удивительных килов. Ну да не об этом речь. Наконец душ принят. Дыхание нормально. Бегу к машине. На переднем сидении ушедший в себя, нахохливший, сидит Попов. сердец должно быть. Я опять задержался. ведь нигде не останавливался. Все в припрыжку. Вот до сих пор дергает. О чем он думает, по спине заключить трудно. Едем. Темно и тихо. Только мерный шум мотора и вялость полного расслабления. Как гладиаторы, страшной ценой отстоявшие себе жизнь до следующего побоища, едем молча. Лишь изредка какая-нибудь незначащая фраза на короткие мгновения свяжет осознанность двух, чтобы затем снова отключившись погрузиться в тепло целебной тишины и молчания.